Над обвиняемыми за нарушение общественного порядка или антиправительственную деятельность. 9. Учредить национальный совет по надзору за образованием, наделенный полномочиями одобрять или отклонять кандидатуры на места учителей, преподавателей, директоров школ и ректоров институтов, а также изменять учебные программы в сторону большей социальной направленности. 10. Принять законы про профсоюзах, включая учреждения последних вооруженных силах и полиции. Требую обязательного вступления в соответствующий профсоюз всех военнослужащих и полисменов и внедрения в их ряды гражданских лиц на посты агитаторов и пропагандистов. В таких условиях их исключение из профсоюза приведет к автоматическому увольнению. 11. Принять закон о полиции согласно которому все полицейские силы должны безоговорочно подчиняться местным полицейским властям, избираемым из прогрессивных представителей местных исполнительных органов и профсоюзных активистов. А местные власти имеют право назначать всех начальников от сержанта до главного констебля и решающий голос в разработке стратегии и тактики работы местного полицейского подразделения. Двенадцатый. Принять указ об охране общественного порядка. Главная цель документа заменить полицейские патрули отрядами рабочей милиции, которые обеспечивали бы проведение демонстраций в поддержку правительства и препятствовали бы выступлениям антиобщественных элементов. Тринадцатый. Восстановить закон о контроле за обменом валюты. Название говорит само за себя. После захвата власти необходимо будет предотвратить вывоз денежных средств за рубеж. 14 принять указ о декларации личного имущества, обязывающий регистрировать находящиеся в частном владении земли, здания, автомобили, акции, облигации, денежные вклады, драгоценности, произведения искусства и прочее для их последующей национализации или обложения налогом. 15 принять указ цели направленных капиталовложений. Согласно ему, регистрации будут подлежать все общественные накопления, например, страховые фонды, дабы потом, по настоятельной просьбе правительственных советников, они были вложены в приоритетные государственные проекты. 16 немедленно выйти, несмотря на долгосрочные обязательства из Европейского экономического сообщества. 17. незамедлительно уменьшить все обычные вооружения в стране до 1/5 их нынешнего уровня. 18. немедленно снять с вооружения и уничтожить все ядерное оружие и расформировать учреждения по разработке современных видов вооружения, расположенные в Харуэле и Олдермастеде. 19. без промедления вывести с территории Великобритании все американские войска как ядерные, так и обычные. Двадцатые немедленно выйти из НАТО и осудить его политику. Вряд ли стоит объяснять товарищу генеральный секретарь, что выполнение пяти последних требований пробьет такую мощную брешь в западноевропейском альянсе, что заделать ее не удастся не только в ближайшие годы, но никогда вообще. Однако проведение всего, что я обрисовал в двух записках к вам, зависит от прихода к власти в Великобритании партии лейбористов, и весенние выборы 1988 года могут оказаться для этого последней возможностью. Именно вышеизложенное я и подразумевал, заявив на обеде у генерала Крючкова, что политическую стабильность в Великобритании в России переоценивали всегда А теперь более, чем когда-либо. Искренне ваш Гарольд Адриан Расселу, Филби. На второе письмо генеральный секретарь ответил на удивление быстро. Сильби ждала приятной неожиданности. и прошло и суток с той минуты, когда он вручил конверт майору Юру Павлову. Как этот молодой офицер с холодным взглядом и непроницаемым лицом вновь позвонил к бывшему шпиону в дверь. Он передал Филби простой коричневый конверт и не проронив ни слова, удалился. В конверте оказалось новое письмо, опять начертанное генеральным секретарем собственноручно.